в который помещался сам отставной генерал Иволгин, отец семейства, и спал на широком диване. А ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. В этой же комнатке помещался и 13-летний брат Гаврилы Орделеоновича, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь тесниться, учиться, спать на другом, весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне и, главное, ходить и смотреть за отцом,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 Коля был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивую и простодушную манерой. «Где же ваш поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. «У меня узелок, я его в передней оставил». «Я вам сейчас принесу. У нас все прислуги кухарка до да Матриона, так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня и в Швейцарии?» «Да». «А хорошо в Швейцарии?» «Очень». «Горы?» «Да». «Я вам сейчас ваши узлы притащу», — вошла Варвара Орделеонна. «Вам Матрёна сейчас бельё постелит. У вас чемодан?» «Нет узелок. За ним ваш брат пошёл, он в передней». «Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату. «Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок. о, -о, -о! А я думал, не утащил ли Фердыщенко?» «Не ври, Пустяков!» строго сказала Варя, которая с князем говорила весьма сухо и только что разве вежливо. — Шер-бабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не птицын. — Тебя еще сечь можно, Коля, до того-то еще глуп. — За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрёне, обедают в половине пятого, можете обедать вместе с нами, можете и у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешаем. — Пойдемте, решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей.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 Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели? Нет. И не слышали? Конечно, нет. Но так увидите и услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы. А визо-лектюр. Прощайте. Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а? Отчего же нет? Прощайте. И он пошел к дверям.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 А Нина Александра только что начала очень торопливо и вполголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александра тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. — Сын моего друга! — вскричал он, обращаясь к Нине Александру. — И так неожиданно! Я давно уже его брожать перестал! —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 «Это не так, это ошибка», — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. «Мон-Мари Сетромп, мой муж ошибается». «Ну, друг мой, Сетромп, это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай. Все стали в тупик. Я первый сказал бы «Кон Сетромп», но, к несчастью, я был свидетелем и участвовал сам в комиссии».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 Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или разойдемся. Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры. А! -а, -а опять она! вскричал Ганя, насмешливо и ненавистно смотря на сестру. Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уже вам давал слово. Никто никогда не осмелится вам мантировать, пока я тут, пока я жив.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 Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки. Не глядя сзади, но князь не успел принять. «Прогнать тебе надо! Ступай, доложи!» Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил, и с шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную. «Ну вот, теперь шуба идет! Шубу-то зачем несешь? Да ты сумасшедший, что ли?»